Честный разговор. Ари. Когда я ввалилась в кафе, Моторин озабоченно поднялся навстречу. Артемова, что случилось? На вас лица нет. Я промычала что-то нечленораздельное и юркнула мимо начальника в туалет. Открыла холодную воду и опустила в нее руки. И зеркало на меня смотрела тетка после постели. Глаза сверкали. Щеки горели даже сквозь тональник. Руки тряслись. Убрала очки в сумку и умылась несколько раз ледяной водой. Сделала несколько протяжных вдохов и выдохов. Успокоила бешено бьющееся сердце. Потом медленно нанесла новый слой тональника и тушь для ресниц. Вытерла руки. Придирчиво осмотрела себя в зеркале. Теперь там отражалась уставшая недовольная моль, Чего и требовалось достичь. Я вздохнула и, подхватив сумку, решительно шагнула в зал кафе. Моторин усадил меня к окошку, озабоченно буравя взглядом. «Напугали вы меня, Артемова! Что стряслось у вас? Ну, подсунули карточку, так и бог с ней. Не первый же раз. Прибежали с таким видом, словно за вами черти гнались». «Надеюсь, что они не додумались до погони» мне весело отшутилась я но сбежать стоило у меня есть непроверенная информация которая может повлиять на наши с вами взаимоотношения я пришла предупредить что возможно в ближайшее время вам понадобится новый руководитель группы моторин подался вперед перебивать не стал дождался когда официант поставит на стол пузатый чайник с чашками и только потом задал вопрос «Почему вы хотите уволиться?» «Новенький донимает?» «Нет, с ним я вполне справляюсь». Перед глазами тут же встала сцена в лифте, но я быстро себя одернула. Моторину они знать ни к чему. Кудрявцев толковый и несклочный. Сегодня грамотно сделал аналитику по филиалам. Мне претензий не высказывает. Держит себя в руках. «А что тогда? Другое место предложили?» «Зарплату больше». Моторин прищурился. «Меня хотят заставить подписать поддельный аналитический отчет по многомиллиардной компании». «Кто?» «Пока это только предположение. Не имею права говорить о человеке плохо». «Откуда?» «Из первой сотни». Моторин едва заметно качнулся назад, словно стараясь отодвинуться от навигающихся проблем. «Почему именно вас?» «Точно не знаю. Могу только предположить. Человек знаком со мной лично. У меня качественный послужной список с хорошими местами работы и кристальной репутацией. Уровень компании настолько высокий, что, я думаю, будут слупы рассматривать не только аудиторскую фирму, но и руководителя проверки». «Понятно. Что собираетесь делать?» «Отказывать». Моторин нахмурился и сжал челюсти, сцепил руки в замок. «Седой, как лунь, кряжестый, как вековечный дуб. Он напоминал сейчас спортсмена-борца. Мне нравился начальник именно за это. В сложные моменты он собирался и давал отпор. Этот не будет стенать о своей печальной судьбе. Стиснет челюсти и будет сражаться до конца». К таким мерам не прибегают в рядовой ситуации. «Значит, у бизнесмена сложный случай. Возможно, он в отчаянии. Понимаете, чем вам грозит отказ такому человеку?» «Нет. Никогда не сталкивалась с проблемами такого масштаба. Человек жесткий и способен на многое. У меня нет проблем. Значит, дать он мне может мало что, только отнять. Думаю, что будет угрожать волчьим билетом. Он знает, что работа – единственное, что у меня есть в жизни». «Что думаете?» «Согласен с вашей логикой. А что с личной жизнью? Женихом шантажировать не будут?» «Не смогут. У меня больше нет жениха». Мы разорвали помолвку. Я задумалась. Говорить о личном с Маториным не хотелось. Но и отсутствие у него информации могло сыграть против него. И чтоб было полное понимание завязывающегося клубка, «Скажу, что бизнесмен, который приедет с предложением продаться, будет тестем моего бывшего жениха. Приглашение на свадьбу молодые уже разослали». «Вот как?» Моторин презрительно скривился, но тут же вернулся к своему непробиваемому виду. «А через какую компанию предприниматель будет действовать? Отечественную? Зарубежную? У него есть прикормленная аудиторская фирма?» «Не знаю». «Теперь пришло время удивляться мне. Моторин все-таки профи. Я этот вопрос даже не обдумывала». «А это главный вопрос, Ариадна Андреевна. Вы, разумеется, отличный специалист, но сами от своего имени не заключите договор на оказание услуг. Вы будете действовать от лица компании, в которой работаете. Если вы собираетесь открыть свою аудиторскую фирму, на это понадобится много времени». Не на юридические формальности, а на репутацию. А новичкам ничего серьезного не поручат. Их заключению доверять не будут. А это значит...» Взгляд Моторина стал вопросительным и злым. «Заходить будут через меня. Сколько у нас времени?» «Дня четыре. Может быть, неделя. Но это тоже только догадки». «Маловато». Телефон скользнул в руки Моторина. Он что-то посмотрел, прикинул в уме и улыбнулся. «Пободаемся, Риадна Андреевна!» «Что? За что? Вы-то тут при чем?» Мне показалось, что я неверно поняла своего начальника. Я готова была к недовольству, требованию срочно уволиться и не навлекать на его организацию лишние проблемы большого масштаба. А вот к поддержке? Нет». «Это очевидно. Во-первых, ваша репутация мне очень дорога. Вы неподкупный профессионал, прошедший различные проверки, в том числе и сегодняшнюю со взяткой. Такие на вес золота. Во-вторых, топить будут и мою репутацию». «Но он богатый и влиятельный человек. Он растопчет ваш бизнес только из-за того, что я ему откажу. Не вставайте на его пути!» Фигура напротив колыхнулась. Моторин перетек из обороны в нападение. Наклонился вперед, упер ладони в столешницу, усмехнулся. «Знаете Артемова? А вы ведь меня совершенно не знаете. Не догадывайтесь о моем доходе и связях. Я эту фирму создавал по крупицам. Это мое детище. Вы его лучшая часть. И никому, понимаете, ни единому человеку я не собираюсь отдавать ее на растерзание». «Значит так...» – Отчеканил Моторин. «Завтра подъедете сюда же к восьми утра. Согласуем тактику, подпишем несколько документов. Если бизнесмен объявится на горизонте, напишите мне СМС. Не в мессенджере, а именно СМС. Любого содержания, я все пойму. На этом разбегаемся». Моторин поднялся на ноги, и я вскочила следом за ним. Он бросил на стол красную купюру и, шагнув ко мне, заключил в крепкие объятия. Я пискнула от неожиданности. Моторин чмокнул меня в щеку и выпустил из рук, придержав, чтобы не потеряла равновесие. «Спасибо, что предупредили. Каждый час в таких делах важен. Я запомню. До встречи завтра». Он крутанулся на каблуках и уже с азартным блеском в глазах быстро вышел из кафе. Я собиралась последовать его примеру, но чуть не упала, натолкнувшись на злой взгляд. За панорамным окном, уперев руки в бока, стоял мужчина, которого я сейчас хотела видеть меньше всего. Его взгляд был тяжелее свинца, а сжатые в кулаки руки не предвещали ничего хорошего.